исчезла среди неба чернильного цвета, откуда падала холодная, как лед, изморозь. На церкви Троицы пробило два часа. Улицы Прованс и Тедбу уходили вдаль с яркими пятнами газовых рожков, сливавшихся вдали в желтом тумане. Мюфа стоял неподвижно. Это была спальня. Он припомнил, что она обтянута красной турецкой материей с кроватью во вкусе Людовика XIII у задней стены. Лампа должна была стоять стены. Направо на камине. Без сомнения, они теперь в постели, Так как в окне не мелькает никаких теней, И яркая полоса остается неподвижной, Как свет от ночника. Продолжая стоять с поднятыми кверху глазами, Он начал составлять целый план. Он звонит, поднимается на лестницу, не обращая внимания на вопросы консьержа, выламывает двери плечом, врывается в спальню и застаёт их в постели, не дав им времени выпустить друг друга из объятий. На одно мгновение его остановила мысль, что у него нет оружия, но затем он решил, что задушит их. Он продолжал обдумывать свой план. Он старался усовершенствовать его, постоянно ожидая чего-то, какого-нибудь признака, который бы устранил сомнения. Если бы в эту минуту в окне мелькнула женская фигура, он тотчас позвонил бы. Но мысль, что он может обмануться, обдавала его холодом. Что он сказал бы? Он снова начинал сомневаться. Его жена не могла быть у этого человека. Это чудовищно! Это невозможно! Тем не менее, он продолжал стоять, чувствуя все усиливающееся онемение в членах, переходившее в какую-то слабость, вследствие долгого ожидания, которому устремленный в одну точку взгляд придавал характер галлюцинации. Начался ливень. Он заметил приближавшихся к нему двух городских сержантов и должен был оставить тот уголок, где он приютился, Как только они исчезли в улице Прованс, он возвратился на прежнее место, мокрый и дрожащий от холода. Яркая полоса по-прежнему прорезывала окно. На этот раз он уже собирался уйти, когда в окне промелькнула тень. Это произошло так быстро, что он начал сомневаться, действительно ли он ее видел. Но вслед за тем новые тени промелькнули одна за другой, как будто в комнате произошло какое-то смятение. Он снова, как вкопанный, остановился на тротуаре, чувствуя невыносимую жгучую боль в желудке и стараясь уяснить себе, что он видит. В окне мелькали руки и ноги. Там двигалась огромная рука с кружкой для воды. Он не мог ничего различить явственно. Впрочем, ему показалось, что он видит женский шиньон. Он начал рассуждать. Это имеет сходство с прической Сабиной. Но затылок как будто шире. Теперь он уже ничего не понимал и не мог понимать. Его желудок причинял ему такую боль, в этом состоянии томительной неизвестности, что он плотно прислонился к двери, чтобы как-нибудь успокоиться, дрожа от холода, как нищий. Затем, в то время как он, несмотря на всё это, не мог отвести глаз от окна, его злоба вдруг исчезла уступив место грезам моралиста. Он видел себя депутатом, он говорил в собрании, громил разврат, предрекал гибельные последствия, и он переделывал статью Фошри об отравленной мухе, являл, принимая эффектную позу, что при таких византийских нравах немыслимо существование общества. Это облегчило его. Но тени уже исчезли. Без сомнения, те снова легли в постель. Он продолжал смотреть Все еще ожидая чего-то.